Эстель Аскора. Я не могла отвести взгляд от своей руки, на которой красовался перстень Ангеля, некогда погубившая Расти. Не носи я веками кольцо Ангеса и суди о вещах, доверяя лишь глазам, я могла бы их перепутать. Черные камни похожей формы, гладкие оправы из светлого металла. Но если кольцо проклятого казалось сгустком темного огня, то его двойник скорее был ледяным». На первый взгляд в нем не чувствовалось никакой магии, оно не прикрыло бы своего владельца атерогианцев, не указало бы дорогу и не отворило бы двери в обитель древних богов, но оно помнило о чудовищном предательстве, навеки сковавшем несчастный Марион смертным холодом. Эрасси сказал, что квартой за полторы до моего появления его камень полыхнул кровью, превратившись в кусочек сгоравшего в закате неба. Потом пламя погасло, и камень вновь обрел прежний вид. Полторы кварты. Если мы правильно все рассчитали, это было лет за сорок до моего появления в Арции, то есть тогда, когда первый из луменов сверг и, скорее всего, прикончил своего племянника. Даже сквозь возведенные Аденой и Рогианцами преграды оскверненный перстень почуял, как кровь Рене восстала сама на себя, как ей предсказала старая Зенобия. Измена Лумена, похоже, стала вторым шагом к смертному греху, если считать первым предательство Анхеля. Обладая кольцом Императора, мы узнаем и о третьем шаге, и о четвертом, после чего следует ожидать последнего греха и появления в мире пресловутого антипода, каковым расти полагал нашего заморского знакомца. Тот, наконец, раскроет себя, и мы сможем нанести удар, как только магические бури, которые начнут сотрясать Тарру, позволят нам выбраться незамеченными. Не скрою, наш план был далек от совершенства, на лучшего не было. Когда я представляла, сколько горя и смертей мы смогли бы предотвратить, вместо того, чтобы нюхать цветочки, мне хотелось бы взвыть в голос. Я провела в саду пять с половиной дней. Двадцать два года. Шарло сейчас около пятидесяти, если он, конечно, жив. Интересно, вышло ли у него что-то с эстой? или жизнь разбросала их в разные стороны. Мы с Расти долго обсуждали откровения старого Эрика и гадали, что значит «последний из королей». Последний в роду? Последний король Арции? Вообще последний земной владыка? Если бы это был Шарль, я была бы спокойна, он сражался бы на нашей стороне и сражался отменно. Церна был уверен, что после четырех предательств начнется война или восстание, причем не будет жестокости или подлости от которой во имя победы откатся по крайней мере одна из сторон тогда то и будет совершён последний грех затем вход пойдет магия от простых заклятий до чудовищных ритуалов после чего тарра вновь получит сомнительное счастье лицезрить ройгу а затем и антипода разумеется он не будет пахнуть серой и нечистотами, и стучать копытами Скорее всего, он примет образ чего-то вполне благолепного, а то и богоугодного. Эта чертова кукла Циала стала архипастерем. Почему бы нашему злыдню не взять с нее пример? Очень удобно. Насколько было бы лучше и для нас, и для Тарры, если бы мы могли наблюдать за происходящим? Только бы выбраться отсюда незамеченными, а там бы мы не растерялись. И я, и Эрасти владели эльфийской магией и умели путать следы. Нас ждал гиб, я очень надеялась и на встречу с Эмзаром и Романом, и на наших милых болотников, но пока это были лишь мечты и вздохи. Если в Тарре не поднимется такой же магический шум, как во время моего бегства или схватки с оленем, незамеченными нам не выбраться. Конечно, существовал ничтожный шанс, что нам откроют дорогу снаружи, но надеяться на это вряд ли стоило. Нам оставалось ждать и, чтобы не сойти с ума от тревоги из оставшихся, думать над пророчествами. Я еще раз повернул перстень ангеля, вглядываясь в черную глубину, слегка отливающую красным. Эрасти отдал мне это кольцо, когда я вернул ему оба талисмана. Кто же и когда свершит два оставшихся греха? Я тайком глянул на расти сидящего у воды. Он почувствовал мой взгляд, оглянулся и махнул рукой. Хорошо, что он вновь стал самим собой и готов к бою. Я все-таки сделала это».